Глава восьмая. Дела, дела и снова дела. Чем сильнее развивался мой род, тем больше бюрократических проволочек появлялось у меня как у главы рода. Чтобы не сойти с ума от всего этого, мне необходимо было переключаться на что-то другое. Этим другим были каждодневные тренировки вместе с Раксаной, которая гоняла меня даже с большим усердием, чем моих будущих гвардейцев. И всё же, несмотря на то, что я стал относиться к тренировкам серьёзно совсем недавно, прогресс был на лицо. Мне даже не требовалось использовать зелье Красной, чтобы продолжать тренироваться. А осколок знака власти поработал над моим телом так, будто надо мной трудилась целая бригада алхимиков и целителей. По словам Марины, рост способностей ещё был возможен, но я и так был куда сильнее и быстрее, чем раньше. Книги Соломона тоже отнимали определённое время в моём графике. Пусть их было всего две, но эти фолианты были довольно крупными. Да и шифр, через который приходилось пробиваться, увеличивал время на обработку написанного. И всё же всё это стоило того. Дать и схемы, по которым работал Соломон со своими джиннами, которыми по незнанию называли любые виды демонов, появляющихся в его окружении, Мне не подходили. Но тут главным был сам принцип работы и те подходы, что он использовал. Хоть им и мы было несколько веков, но то, как Соломон их воплощал в жизнь, вызывало у меня неподдельный восторг и восхищение его работой. Даже жаль, что его учение на нём же и заглохло. Вполне возможно, Соломон умел намного больше, чем успел написать в своих книгах. Но этого мы, наверное, никогда не узнаем. И вот, наконец-то звонок от бывшего родственника, с которым мы при других обстоятельствах скорее всего бы дружили с детства. Уже всё готово? спросил я, ответив на вызов. Да, отправляемся сегодня вечером, подтвердил Сергей. Ограничений на слуг нет, так что можешь брать с собой кого захочешь. Хорошо, тогда встретимся у академии, ответил я, закончив разговор. Ну хоть немного отвлекусь. «Знаешь, когда ты говорил про зеленого змия», процитировал я слова Воронова. «Я думал, что все это выдумка пьяниц, но вот такое...» «Я и сам не ожидал», зажимая кровоточащую рану на плечи, ответил Сергей. «Мы не были на острие атаки, но даже так монстр ударив по стволу дерево, словно шрапнелью выстрелил обломками и щепками в нашу сторону. «Мне-то повезло укрыться». А вот Воронов не был столь же расторопен. Впрочем, его рана быстро покрывалась льдом, не давая ему истечь кровью. Вот тебе и обычная практика, саркастически улыбнулся и отслеживая передвижение существа, на практике оказавшегося очень похожим на ленточного китайского дракона. И то ли разведка Академии магии ошиблась, то ли эта тварь за время сбора студентов для охоты за ней Успело разрастись до 30 м в длину или даже больше. На лицо крупная ошибка организаторов, но нам от этого нисколько не легче. До деревни, про которую говорил Сергей, мы добрались чуть меньше, чем за 6 часов. В такую глушь по дорогам передвигаться вышло бы слишком долго, да и отправлялись на задание не самые бедные люди. Так что для переброски нас на место использовали военные конвертопланы. Эта птичка нас могла бы доставить до точки даже быстрее, но никто не решился жертвовать комфортом в угоду скорости. Да и студенты скорее возмутились бы такой поездкой. По разговорам, которые проходили между группами магов, было понятно, что для них это что-то вроде увеселительной прогулки, которая лишь самую капельку сопряжена с риском для жизни. Впрочем, они также рискуют, выходя друг против друга на дуэлях в академии, так что никто не видел в этом ничего особенного. Часто раздавались шутки насчёт того, кто первому бьёт магическое существо и кому достанется его голова в качестве трофеев. Сейчас всё это не выглядело столь забавным. Сам по себе военный конверт плана мог вместить в себя не только несколько отрядов бойцов, но и тяжёлую технику. С учётом того, что последнюю с собой не брали, в виду того, что маги сами по себе являются аналогом боевых машин. В салон этого летательного аппарата набилось достаточно много людей. Большинство из них были слугами, которые должны были обеспечить прикрытие своим хозяевам. Вот среди них как раз никаких праздных разговоров не было. Мужчины и женщины проверяли своё снаряжение и были довольно скупы на разговоры. Они трезво понимали, в чём заключается их работа, и готовы были пожертвовать собой, но спасти господина. В отличие от магов, ими можно было рисковать, но в этом и была их главная задача, так что никто не ныл по этому поводу. Да и оплачивается такой риск вполне хорошо, чтобы обеспечить себе и своей семье комфортную жизнь. У всего есть своя цена. Приземлились мы рядом с деревней Где в последний раз видели искомое существо? Местные жители от демонстрации такой техники решили по добру по здорову спрятаться по домам, и только староста деревни был вынужден предстать перед высокими господами и рассказать о произошедшем со своих слов и со слов своих соседей. Буквально спустя полчаса был организован поиск существа, который самой академии почему-то не осуществлялся. Сотрудники этого учебного заведения были лишь озабочены тем, чтобы не дать магическому зверю напасть на людей, и в то же время сдерживали его в определённой зоне. Правда, и этого было достаточно, чтобы наши поиски затянулись где-то на 2 часа. Нашли то существо в лесной местности, и даже со спутника его толком не было видно, не говоря уж о том, что звери подобной силы создавали помехи для техники одним своим присутствием. Хорошо ещё, что по отношению к демонам этой закономерности не наблюдалось. А то дома у меня бы вообще не работало электричество. Над этой загадкой до сих пор бьются учёные, но самой достоверной версией на данный момент было то, что маги в достаточной мере контролируют свой магический источник, чтобы не влиять на окружающее пространство, когда как с верем такое ни к чему И они окружают себя своеобразной аурой, которая действует для техники пагубно. В то же время это создает своего рода камуфляж, когда монстра невозможно запечатлеть на камеру. И вот сейчас мы спешно спрятались от самого настоящего дракона, которому очень не понравилось, когда в облюбованное им гнездо вторглись шумные люди. «Думаешь, у нас есть шансы завалить его?» Укрывшись за поваленными деревьями, вместе со мной спросил Сергей. Дракон к этому времени отвлёкся на студентов, попробовавших проверить, насколько устойчива шкура зверя к магическому огню. Как, к их сожалению, огненные техники не нанесли крылатой ящерице никакого видимого вреда. Шансы есть, философски пожал я плечами. Вопрос в том, сколько людей погибнет, пока мы справимся с зелёным змеем. Не смог я удержаться от повторения его наименования. Только чудо, что никто из студентов пока не погиб, вздохнул я. Ещё до того, как мы окружили поляну с поваленными деревьями, где дракон устроил себе лежбище, отдыхая после долгой ночи, когда он носился по округу в поисках выхода из этой зоны, нам дали доступ к тактической сети, объединившей всех студентов в один отряд. Я хоть и не был студентом, На меня на правах учителя Лены, которой к слову здесь не было, тоже подключили к этой сети. Благо всем выдали тактические очки, да и каждый студент был в собственном комплекте лёгкой или средней брони, которая должна была защитить тело мага от ранений. Впрочем, Сергею это не сильно помогло, так как щепка от дерева легко пробила покров брони, добравшись до его тела. Так вот, благодаря нахождению в общей сети, я мог видеть, сколько ещё участников было в живых и где они расположились относительно моей позиции. Все метки были зелёными, наглядно показывая, что если кто-то из студентов и был ранен, то недостаточно серьёзно, чтобы вывести его из строя. К сожалению, смог никто в тактическую сеть не выводил. Так что понять, сколько в действительности уже успело пострадать людей, Не было возможности. И всё же охрана магов вполне справлялась со своей задачей, я отвлекала дракона на себя, заставляя его всё время двигаться, жаля пулями из своих винтовок. В этот раз я с собой тоже взял огнестрельное оружие, так как не собирался лезть в ближний бой с монстром подобных габаритов. Мне вполне было достаточно просто немного отвлечься от бумажной рутины, да получить свою часть трофеев. а не становиться героем дня, грудью бросаясь на этого монстра. На эту вылазку я взял с собой винтовку, которая вполне подходила для стрельбы на предельном расстоянии в километр, что для этой местности было даже с излишком. Сказать ее название я, честно говоря, затруднялся, чем изрядно в свое время бесил Игоря, который решил научить меня обращению с огнестрелом. По его словам, я должен был отличать одно оружие от другого, Не только по внешнему виду, но и по маркировке. Но для меня это всё являлось лишь огнестрелом, о котором я мог судить после того, как проверю его возможности в тире. И всё же, несмотря на такое отношение, которое выводило из себя любого любителя оружия, я вполне сносно, на мой взгляд, с ним справлялся. Да и как правило, использовал я только то, к чему успел привыкнуть и пристреляться. Но вот и сейчас я через прицел следил за метанием из стороны в сторону зелёного дракона, пытаясь найти уязвимые места в этой бронированной чешуйчатой шкуре. А ты хоть умеешь за эти штуки стрелять? Сергей и до этого удивлялся наличию у меня винтовки, но, видимо, сейчас всё же не смог удержаться от любопытства. Смотри, улыбнулся я, наконец-то заметив место, где чешуя была более мелкой и на первый взгляд тоньше. Вот крыло дракона попадает в перекрестие прицела, и я, взяв немного на упреждения, плавно нажимаю на спусковой крючок. Благодаря глушителю, после выстрела слышен лишь приглушённый хлопок. Впрочем, он становится и вовсе неслышимым из-за рёва магического зверя, которого мне удалось сбить во время уворота от сразу трёх огненных техник, запущенных студентами. От самих техник-то он уклонился, Но зацепив его крыло, я нарушил траекторию движения, и дракон зацепился за деревья, повалив сразу несколько лесных исполинов и ранив себя ещё больше. Ах, хренеть, медленно и послагам восхищённо произнёс Воронов. Я на это лишь пожал плечами. Не говорит же ему, что мне очень повезло слегка зацепить дракона во время сложного манёвра? Он просто инстинктивно дёрнул крылом, что в достаточно сложной обстановке и привело к таким последствиям. Всё же шкура дракона оказалась даже в этом месте прочнее, чем я думал. К месту падения зверя, воспитывавшего в легендах, тут же бросились маги и их слуги. В том числе среди первых были Эрис и Ланс. Раксана оставалась рядом со мной, обеспечивая безопасность и прикрывая мою позицию иллюзий, что среди густой растительности было сделать не так и сложно. И все же ракеты лучше бы подошли в данном случае. Вынес я вердикт, еще раз проверив имеющиеся у меня патроны. Ничего из того, что я взял с собой, не могло повредить шкуре дракона. Если только пытаться попасть в глаза, но умная тварь их постоянно щурила, не давая толком прицелиться в уязвимые зоны. Да кто же знал, что это окажется в действительности целый дракон? «И чего твой китаец так всполошился?» Проводил он взглядом отданного мне экзорциста. Джин Хея я взял с собой только по причине того, что парень был полностью бесполезен для меня как слуга. Его вроде и использовать в полной мере толком нельзя, так как вообще непонятно, зачем его мне отдали, но и в то же время оставить его в покое тоже было неправильно. Да и парень как-никак питается и живет на территории рода, и ничем в ответ не оплачивает. Кстати, именно он распознал в этом существе ленточного китайского дракона и одним из первых даже без моей команды бросился на него, когда мне удалось подстрелить монстра. Наверное, пришёл в восторг от живого воплощения одного из мифов их культуры, пожал я плечами. Тем временем, пока мы говорили с места падения монстра всё чаще раздавались взрывы. И отрывистые крики с матом. Почему-то последние чаще всего фигурировали с разными понятиями, но однозначно можно было понять, что все говорили именно про Джинхея. Я выглянул из своего укрытия, чтобы с помощью прицела своей винтовки стать свидетелем того, как представитель клана Мин, создав рядом с собой пять золотых мечей, наполненных энергией, бросился в самоубийственную атаку, полностью игнорируя крики других людей. Понятное дело, что здесь собрались представители разных родов, и в полном подчинении кому-то одному однозначно говорить было нельзя. Но также все понимали, что без единого командования будет обойтись сложно. Поэтому роль лидера на себя взял незнакомый черноволосый парень. Фамилию его мне Воронов вроде бы говорил ещё во время полёта, когда собственно и решалось, кто будет номинальным командиром. но я ее не запомнил, занятый в тот момент разбором документов. В любом случае, командир у нашего сборного отряда был, и только благодаря его техникам, связанным с контролем растений, дракону не удалось вырваться на свободу. Большинство путей отступления тут же перегораживали переплетающиеся растения. А когда он упал на землю, тело мифической змеи окутали толстые корни, Оплётая юркое тело в попытке задержать его подольше в таком состоянии. И именно в этот момент Джин Хэй выбрал, чтобы вырваться впереди даже моих демонов и под удивлённые взгляды собравшихся прыгнуть прямо к пасти дракона. Наверное, это должно было выглядеть очень эпично. По крайней мере, парень делал это с каким-то неразборчивым воинственным криком. Наверное, так и было задумано. Но только сам дракон думал совершенно иначе, и в один миг, словно змея, выстрелил головой в сторону экзорциста и проглотил его. «Приношу свои соболезнования», — потрясенно проговорил Сергей, видимо, не зная, как на это реагировать. «Не стоит», — сдержанно ответил я, отговаривая себя от того, чтобы треснуть рукой по лбу. «Это же надо было так сделать», — Мне точно этого парня спихнули, потому что в клане не хотели держать подобную осыпь. Пускай он даже что-то умел, но вот проблема с человеком, судя по всему, мнящего себя главным героем, было слишком много. Несмотря на такую самоубийственную атаку, само нападение на дракона не было остановлено. Все просто учли, что к голове лучше не приближаться, если не хочешь разделить участь погибшего. И начали атаковать извивающегося зверя в надежде пробить его на удивление прочную броню. И как только его не нашли раньше, спросил я у куда более осведомлённого братца, пока пытался выцелить глаза дракона. Было бы очень хорошо усложнить его обзор, даже несмотря на потерю несомненно ценного органа. Не при свидетелях будет сказано, начал говорить Воронов. предварительно показав, чтобы я отключился от линии общей связи. Но система наблюдения за магическими существами, насколько я в курсе, отработана не так хорошо, как хотелось бы. Всё же одно дело наблюдать просто всплеск магической энергии, а другое, когда фон постепенно повышается. Тем более подобное происходит и просто благодаря магическим потокам, так что выделить в них что-то живое довольно проблемно. Да и мониторят по большей части крупные города, где жертв может быть много. Так что, развёл он руками, может, порой и нам присоединиться к веселью, намекнул Сергей, что мы в отличие от остальных студентов и их слуг, отсиживаемся в стороне. Хочешь, участвуй, дёрнул я плечом, стараясь не упустить из виду дракона, а мне вполне достаточно, что у меня участвуют слуги. Несмотря на действия лидера нашего рейда, Дракон хоть и стелился по земле, не до конца восстановив подвижность крыльев, или попросту опасаясь подниматься слишком высоко, чтобы снова не грохнуться на землю, но продолжал с достоинством выдерживать весь тот град ударов, что сыпался на него от не самых слабых магов. Большинство участников были как минимум на ранге магов, а некоторые и вовсе магистров, что для столь юного возраста было очень большим достижением. Понятное дело, что после вступительных экзаменов только некоторые личности, вроде моего бывшего родственника, гонится за официальным рангом, большинство же добивались только того ранга, который им требовался. Вот и сейчас я наглядно видел применение магических техник, которые по энергоёмкости явно были выше официальных рангов студентов. Всё это, скорее всего, будут списывать на родовые артефакты или кристаллы-накопители. Ведь всё это нельзя использовать при измерении ранга, но я-то магическим зрением видел, что большинство собравшихся в подобных костелях не нуждались, оперируя энергией, собранной в своих источниках. В общем, гремело и взрывалось всё, что только можно. Елишь единицым технику давалось хоть как-то зацепить чешую ленточного дракона, которая оказалась на удивление стойкой перед магическим воздействием. Тем удивительнее было то, что Ланс своим копьём умудрился ранить лапу дракона. Пусть всего лишь немного по касательной, но всё же сам магический зверь этого не заметил, отвлечённый атакой двух огненных магов, которые его отбросили взрывами пламени в сторону. Собственно из-за этого у Ланса и не вышло удачно зацепить это существо. И все же демон-рыцарь не был бы собой, если не попытался достать своего противника еще раз. К этому моменту дракон разорвал очередные силки из корней деревьев и уже было бросился в сторону от основного скопления магов. Но предугадав его передвижение, сбоку оказался ланс, без промедления ударив слегка покореженный от предыдущих взрывных техник участок сбоку. Там, где не справилась магия, успеха добилось оружие, хотя и из не совсем обычного металла. Зверь от боли взревел и еще с большим истервенением начал выбираться из ловушки, устроенной студентами, но среди собравшихся нашелся маг-молнии, который воспользовался столь удачным проводником, что застрял в шкуре дракона. Этим магом оказалась светловолосая девушка, которая с выкриком ударила с рук потоком молний, прошедших через копье и вошедших в более податливую, чем шкура, плоть дракона. Магическое существо моментально забилось в спазме из-за судорожно начавшихся сокращаться мышц, а сама волшебница осела на землю, по всей видимости, отдав на эту атаку всё, что у неё было в источнике. Девушку тут же подхватили слуги, дабы она не попала под удар, так как передвигаться после магического истощения она, похоже, толком не могла. Пора бы и мне выйти на сцену. На то остальные заберут себе все лавры. Хрустнув костяшками пальцев, Сергей выпрыгнул из нашего укрытия и прямо на ходу, формируя в воздухе несколько ледяных снарядов, отправил их один за другим в морду дракона. Магическому зверю пришлось поспешно отворачиваться в сторону, так как Воронов явно не поскупился на магическую энергию и щедро влил её в технику, создав опасные даже для дракона ледяные снаряды. Они предсказуемо разбились на осколки, столкнувшись с бронированной тушей, но вот сами осколки были как бы не опаснее для дракона, чем изначальные снаряды. Через прицел я видел, как морду этой летающей ящерицы заволокла взвесь мелких осколков, которые оказались втянуты с последующим вдохом внутрь его организма напрямую в лёгкие дракона. С учётом того, что лёд был создан магическим способом, то он был в разы устойчивее к температуре и благодаря этому не растаял бы, даже окажись внутри пылающего пламенем дракона. Зверь от такого моментально закашлялся и орасил лес перед собой брызгами крови, придя в неконтролируемую ярость. Глаза огромного монстра моментально вычислили совсем не скрывающегося Сергея, который гордо стоял на возвышении с видом победителя. Может, это и выглядело слишком вызывающе и вообще глупо, но в магическом зрении было видно, как вокруг черноволосого мага скапливаются потоки энергии, формируясь в какую-то технику. Себя она в полной мере проявила, когда дракон впервые за все время нападения на него ударил потоком пламени, чтобы сжечь своего обидчика. И быть Сергею обгоревшей головешкой, если бы за миг до столкновения, Опять, скорее всего, ради произведенного эффекта, чем из другой необходимости, перед повелителем льда не развернулась бы ледяная полусфера, которая не дала пламени коснуться своего создателя. Вот только Воронов не рассчитал, что стоит на том, что как раз легко поддается высокой температуре, и нелепо, взмахнув руками, повалился в груду мгновенно сгоревшей древесины. Справедливости ради стоит уточнить, что полусфера во время падения стала полноценной сферой, чем уберегла мага от травм. Так что уже спустя пару секунд Сергей выпрыгнул из завала и без промедления стал посылать ледяные копья одно за другим в морду дракона. Обычно они выходили у него более детальными и даже на вид острые, но сейчас, похоже, мой братец решил пожертвовать внешним видом в угоду скорости. Ворона сейчас привлекал больше всего внимания уже порядком израненного дракона, но остальные маги тоже не остались без дела. Пусть участие Слука из-за наличия слишком хорошей брони свелось к минимуму и ограничилось лишь запуском двухручных RPG, но всё же они, благодаря этому, слегка покорёжили броню зверя и отвлекли его от растерявшихся в первые мгновения студентов. Несмотря на это, Они всё же старались и дальше отвлекать дракона, целясь в места, которые на первый взгляд были покрыты более тонкой чешуйчатой бронёй. Да и нельзя было забывать, что некоторые слуги тоже были хоть и слабыми, но магами и могли создавать защиту перед своими хозяевами, чтобы те не отвлекались ещё и на это. Вообще за время попытки остановить передвижение зелёного змея, я увидел несколько разрозненных схем Как действовали в одной связке одарённые и простые люди? Сложно было сказать, какая из них была самой эффективной, но если маги при атаке дракона выживали или вовсе отходили в сторону при истощении своих источников, чтобы вновь вернуться в бой, пополнив резерв, то вот их слуги, если и не гибли, то получали ранения. Всё же дракон оказался очень резвой добычей. которая могла просто по ходу задеть сразу десяток людей, которые попросту не могли реагировать настолько быстро, чтобы избежать опасности. Мне, скажем так, с людьми в этом плане повезло, так как слуг демонов вообще убить сложно, а раны они и сами способны исцелить просто влив побольше энергии. Всё же для таких существ повреждение физической оболочки далеко не всегда значительно, а для многих и вовсе незаметно. Пока Сергей по дуге оббегал дракона, который вновь попытался вырваться из силков мага земли, резерв которого, казалось, совсем не пустел, остальные маги продолжали поливать его огнём техник. Старались они для своих атак выбирать отдельные участки на теле зверя. Благо он был достаточно длинным, но порой всё же техники накладывались друг на друга, и тогда начиналось настоящее светопредставление. Хорошо, когда техники дополняли друг друга и увеличивали итоговый урон. Но часто две техники полностью уничтожали друг друга, сопровождая всё это визуальными и звуковыми эффектами, которые лишь больно били по органам чувств нашей добыче, чем наносили ему хоть какой-то существенный урон. И всё же постепенно, но запас прочности у магического существа снижался. Всё чаще он старался не подставлять свою броню под удар или вовсе игнорировать создаваемые магами техники, а уворачиваться от них, попутно пытаясь ответить жалящим его букашкам хоть как-то. Как ни посмотри на фоне этой многометровой ящерки, мы действительно выглядели как мышкара налетевшая на мирного зверя, если последнее вообще может быть хоть как-то соотнесено к подобному существу. Жаль, но в данной ситуации я мог лишь призвать ещё больше демонов, сам практически ничем не приняв значимого участия, кроме того удачного выстрела, повредившего крыло дракона. Самих демонов я решил не призывать из-за обилия магов и слуг. Одно дело, когда это делаешь в спокойной обстановке, но в такой скорее все начнут атаковать мои призывы, чем спокойно рассчитывать на их помощь. Сейчас вполне было достаточно участия уже проглоченного джинхе и двух демонов фасалов, которые хотя бы выглядели как люди и не могли вызвать неудобных вопросов. Вот и сейчас Ланс пытался развить успех и вытащить своё копье, так и застрявшее в боку дракона. Правда, успеха добиться в этом у него пока не получалось, и дело было не только в том, что дракон, несмотря на свои габариты и ограниченную зону для манёвров, Передвигался слишком уж шустро, чтобы пытаться догнать его. Запрыгнуть на него сверху, чтобы по змеиному телу добраться до места ранения, тоже не представлялось возможным из-за обилия техник, что сыпались на чешуйчатую броню магического зверя. Да и в само копьё магии молнии часто разряжали свои техники. Впрочем, последняя не приносила столь же значимого результата, как первая удачная атака. Поэтому Лансу только оставалось надеяться подловить дракона, когда тот окажется рядом с ним. И на это время демон-рыцарь выбыл из игры, не имея возможности вернуть собственное оружие. Церби, точнее Эрис, всё никак не могу привыкнуть к его новой форме, несмотря на уже указанные риски. Всё же зацепился за чешую дракона. Правда, он смог сделать это только ближе к хвосту. И сейчас пытался одновременно не попасть под действие техник и в то же время продвинуться ближе к голове дракона. Самоубийственно, но зная, что этот демонический волк-самоубица способен выдержать и более экстремальные условия, я за него не сильно переживал. По крайней мере, если и отхватит, то сам спрыгнет с тушки дракона. Вот только кого, к его сожалению, из-за того, что хвост дракона использовал для резких манёвров, Элис ещё одна трипала из страны в сторону, и сейчас он был больше сконцентрирован, чтобы вообще удержаться на одном месте. Пока получалось, что вклад моего рода в эту охоту был слишком мизерным, чтобы рассчитывать хоть на что-то. Собралось здесь достаточно много представителей разных родов, и без наглядной демонстрации этого вклада итоговый результат будет равнозначно распределён между всеми участниками. Из-за последнего фактора Большинство действовало несогласованно друг с другом, но об этом я уже говорил. Неожиданно дракон вдруг замер на месте. Из-за столь резкой остановки большинство магических техник попросту пролетели мимо. В то же время из-за резкой остановки Эрисон на скорости бросило вперёд, и он таким способом преодолел половину расстояния между хвостом и головой и уже бежал дальше, не интересуясь причиной остановки. Мне же такое поведение магического существа показалось подозрительным, но я и не успел толком ничего сделать, как вдруг дракон заревел, а из его горла вдруг выскочили жёлтые лезвия, которые, прокрутившись вокруг общего центра, по сути, отрезали голову зверя. Произошло это настолько быстро, что я даже подумал, что мне показалось, но спустя мгновения огромный дракон рухнул на землю, а его голова оказалась отсечена от общего тела. Из обрубка змеиного тела вывалился изрядно помятый, но на удивление живой Джин Хей Мин, вокруг которого продолжали медленно вращаться золотые мечи. «Похоже, я никогда не избавлюсь от этой обузы».